Глава пятая. Мир, Хелвет. От земелья разрушенного города. Где-то вблизи лаборатории, некоторое время спустя. «Вот же черт!» — мысленно выругался я. «Хоть никакого боя и не было, но и того единственного раза, когда меня приложила стена их гигант, которого я и посчитал наиболее опасным, мне, в общем-то, хватило с избытком. И с этим было что-то больно непонятное. Это точно не демоны или иные инфернальные существа» но уровень их физических возможностей никак не сопоставим со структурой и строением их тела. Это подтвердил иметь диагност, проведя более углубленное сканирование после того, как мы смогли напрямую подключиться к первому из скафандров, и у него получилось провести анализ метрической матрицы одного из наших противников. Хотя я уставился на дополнительные сноски, которые ранее даже ни разу не выскакивали при аналогичных отчетах. Вынесены искусственные изменения по сравнению со стандартными значениями, обусловленными естественным физическим и интеллектуальным развитием существ с заданным диапазоном рабочих метрических параметров. Прочитал я первые строчки, вынесенные в дополнительный пункт результатов анализа. После чего стал про себя перечислять наиболее впечатлившие меня параметры метрической, именно метрической матрицы, обнаруженные при сканировании. Укрепление мышечных и костных тканей в диапазоне от 170 до 189%. Ускорение реакции и рефлексов более 260%. Повышен уровень восприятия и нейронной активности мозга на 326%. «Да», — мысленно протянул я. Теперь понятно, почему меня так долбанул этот громила. Ориентируясь только на первичные данные, уже видно, что они изначально гораздо сильнее обычных людей но если учесть еще и эти искусственно внесенные мутации, то тогда вообще все вопросы отпадают. Тут и мы, архидемоны, вряд ли будут соперниками. Разве что самые сильные из них. И то не факт. Эти-то провели изменения на метрическом уровне, да еще позаботились и о том, чтобы оно как можно более равномерно затронуло все аспекты, как интеллектуальные, так и связанные с физикой тела. Хорошо, хоть и я уже давно не тот человек, что сидел когда-то в инвалидном кресле. кстати Только сейчас я обратил внимание и на еще одну достаточно любопытную особенность, которую заметил в представленном отчете. «Ведунья, я ошибаюсь, или латы эти неизвестные — это одна раса, но разные ее подвиды?» «Выводы оператора верны лишь частично», — ответила она мне. «Существа, именуемые оператором латы это генетически модифицированный подвид той расы, с представителями которой мы встретились в данный момент». Значительным отличием данных видов является закрепление на наследственном уровне в метрической матрице параметров среди представителей расы Элат, в отличие от неизвестных, где аналогичные или схожие изменения, хоть и произведены на метрическом уровне, но выполнены искусственно. Хм, мысленно протянул я. Это одна раса, но Элаты с уже внесенными когда-то давно изменениями, которые тогда же и были закреплены в них на постоянной основе. И эти самые изменения уже сейчас являются значительным видовым отличием наших знакомых от этих неизвестных, тогда как вторые их все еще проводят самостоятельно, искусственно внося изменения в метрические параметры и тем самым выполняя необходимые им преобразования. «Да», — подтвердила нейросеть, — «интересно», — мысленно пробормотал я. Если мое прошлое предположение верно, и латы — это результат каких-то экспериментов того же, кто когда-то создал Пандуру и Хэлла, то сейчас мы встретились с кем-то, кто мог оказаться еще одним из его экспериментов, или тем, к войне, с кем он и готовился. Ведь хэлла это он точно готовил как оружие, да и остальных, как я понимаю, тоже. И старался он им придать какой-то внешний облик, чтобы они могли вписаться в некую определенную среду обитания. После чего я сосредоточился на своей цели, где мы уже успели прицепить тот ретранслятор, что подготовила Пандора. И думаю, если все пойдет как и задумано, то возможность разобраться с этим у меня наверняка появится. Вот поэтому, не став отступать от своего плана, я сместился ближе к следующей цели, которая очень уж удобно на некоторое время выпала из общего строя и отошла на пару шагов назад. Тем более с первым же внедрением метки ретранслятора Выяснилась и еще одна занимательная вещь, которая в дальнейшем сыграла значительную роль при перехвате управления над скафандрами. Не знаю, как такое возможно, но эти неизвестные не использовали функционал своих защитных костюмов полностью, задействовав только его достаточно ограниченный набор функций, такой как адаптивная настройка, частичный камуфляж и несколько повышенная защита. Они его даже в режим полной герметизации не переводили, или, чтобы было бы более уместно сейчас, Режим абсолютной защиты. Ну а так? Ведунья, ты поняла, на что нужно обратить внимание? Осознав все это, уточнил я у нейросети. С вероятностью 84% у остальных скафандров также не подключен режим абсолютной защиты, подтвердила она мою догадку, после чего добавила. В связи с отключением автономного режима функционирования скафандра изменен алгоритм перехвата инженерного допуска. Уменьшено время проведения операции по перехвату полного управляющего контроля на 27%. По предварительной оценке, оно составляет полторы минуты для каждого из скафандров с обнаруженной уязвимостью. «Ну, от этого нашим только легче», — быстро прикинул я. И переключился на свою следующую цель. Ведь я не переставал действовать во время общения с нейросетью. А потому уже через несколько секунд модуль-ретранслятор был внедрен в скафандр каждого противника. А осталось только затаиться и ждать. Хотя неизвестные оказались неплохими интуитами, они еще даже до того, как я на них напал, судя по всему, уже примерно догадывались о моем присутствии здесь и были готовы к встрече со мной. Но вот скрыт на них действовал точно так же, как и на всех остальных, чему я, честно говоря, несколько удивился. И потому, хоть они и ожидали какого-то подвоха, но не сумели адекватно на него отреагировать и отбить мое нападение». Ну а когда я и вовсе затаился, постаравшись слиться с окружающим меня фоном, то вообще потеряли из вида. Только их гигант, доверяя даже больше не своей интуиции, а каким-то присущим только ему диким бойцовским инстинктам, сумел указать примерное направление, где я находился, и то не очень точно. А остальные же меня вообще никак не замечали после того, как я перестал нападать на них. Контроль над всеми объектами воздействия получен, Вывело меня из какого-то странного состояния ожидания, в котором я и застыл у ближайшей стены ведуния Жду дальнейших указаний. Все верно. Я не стал отрабатывать, как только получил доступ к первому из скафандров, специально, чтобы не спугнуть моих противников. Это могло выдать мои намерения и то, чем я хочу воспользоваться. И как бы они отреагировали в этом случае, я спрогнозировать не мог. Ну а так, если у них не будет времени на какие-то ответные действия... У меня самого есть некоторый простор для реализации своих планов. А потому... И я быстро перешел к тому пункту, который хотел реализовать, как только понял, что на них надеты скафандры, очень похожие на мой. «Ведунья», — обратился я к нейросети, — получен ли доступ к системе поддержания жизнедеятельности скафандров и вообще, доступен ли в них этот функционал? А то меня что-то взяли сомнению, в связи с тем, что эти неизвестные почему-то использовали скафандры лишь как обычную защиту, и ту неполноценную. Возможно, и сами-то могут оказаться не полностью функциональны. Хотя, по идее, все должно было работать. По крайней мере, в том, что было у меня, такая система наличествовала, и контроль над нею можно было получить. Что я и хотел проделать в данном случае. Функционирование системы жизнедеятельности в норме, управление получено. «Хм, вот это хорошо», — обрадованно подумал я. «Мы как-то можем временно изолировать или отключить находящихся в нем людей? Я помню, что у меня в скафандре был перевод в некий аналог стазиса. Тут есть что-то подобное?» «Выполняю команду», — сразу отреагировала ведунья. И буквально в следующее мгновение я имел счастье наблюдать результаты нашей с ней деятельности. Противники по очереди отключились и стали заваливаться на пол. «Ну что же», — мысленно прокомментировал я, наблюдаемую картину. Теперь мы с ними точно сможем поговорить, когда я буду готов это сделать. А готов я к этому буду только после того, как Пандора завершит работы по закреплению в моей метрической матрице параметров для их стабилизации при более сильном воздействии, что оказывает текущее дестабилизирующее поле. Кстати, быстро огляделся я вокруг, а где его источник? Источником дестабилизирующего метрические параметры поля является данный предмет и в моем сознании подсветилась небольшая коробочка, которую держал в руках один из противников. «Нужно будет сделать его метрический слепок», — передал я ей. «Как только это станет возможным». Ну и понять, а как же оно отключается. Хотя со всем этим можно было разобраться и чуть позже. Ведь первоначально следовало позаботиться о том, чтобы за время, пока надо мною колдует Пандора, не очнулись как мои спутники, так и эти необычные незнакомцы. Да еще и наших бы следовало предупредить, что мы тут чуть задержимся. Но сделать все это достаточно просто. Главное — покинуть зону действия поля, но оттуда я как минимум могу спокойно связаться с хелом и сообщить, что с нами все в порядке, и чтобы они не беспокоились. «Да», — обратился к своим помощницам, «как быстро очнутся Эллаты и эти неизвестные, если я их вытащу за пределы поля? Хотя по нашим противникам было у меня определенное подозрение, что находиться они в этом состоянии могут бесконечно долго» пока мы их из него не выведем. ну вот мои спутники... не Пандора, что скажете?» — уточнил я у своих помощниц. «Нормальное восстановление функционирования организма будет произведено через 57 минут для Объекта 1». Тут подсветился отец старый. «Для Объекта 2?» Это уже наш оборотень. «Степень восстановления нормального функционирования организма неизвестна», огорошила меня нейросеть. «Не понял». Удивленно посмотрела в сторону кружа. Но тут свои пояснения уже внесла Пандора. Объект находится под воздействием дестабилизирующего поля и придет сознание с вероятностью превышающей 80% сразу же со стабилизацией метрических констант его матрицы. «Хм», — сообразил я, — «так если отключить это поле или вытащить моего знакомого за пределы его воздействия, то он придет в себя». «Выводы оператора верны», — подтвердила Пандора. «Понятно», — протянул я и перешел уже к следующим вопросам. «Насколько безопасно для него нахождение в зоне действия активированного поля? И если оно представляет для него какую-то опасность, то как долго он может находиться под его воздействием без каких-либо фатальных последствий для себя?» Тут Пандора задумалась. «Длительность безопасного нахождения в зоне действия поля составляет 18 часов», – доложила она. «При увеличении времени влияния дестабилизирующего воздействия параметры с наибольшим диапазоном колебаний полностью перейдут в нестабильное состояние, и их дальнейшая стабилизация станет невозможна. После чего моя помощница выдала список и последовательность тех самых параметров, которые начнут терять свою стабильность со временем, а также указала на те функции как метрической матрицы, так и способности ЛАТА, которые с наибольшей вероятностью эти изменения и заденут. И первым пунктом у Кружа это как раз и была его способность по перевоплощению в свою третью, наименее закрепленную в метрической матрице и ипостась. — Но это восемнадцать часов, — быстро прикинул я, — так что тут у меня точно есть время. Ну а булая я просто вытащу за пределы поля и наложу на него оглушение и паралич. Это даст мне те необходимые три часа, что потребуется Пандоре для работы с моей метрической матрицей. Значит, за дело, и подхватив первое из тел неизвестных родственников Эллад, я потащил его в коридор, как раз туда, где мною прекрасно ощущалась граница дестабилизирующего поля. Кстати, сообразив, кого я сейчас перетаскиваю, пришла ко мне в голову очередная мысль. негоже им просто так лежать без дела, и ментальные слепки лучше бы с этих незнакомцев снять сейчас. Так у нейросети и биокомпьютера будет значительно больше времени, чтобы провести их анализ. И потому я чуть задержался, прежде чем вернуться за вторым телом. Нужно было дать время Пандоре подготовить метрический слепок первого из наших противников. На всех незнакомцев и нашего мага я потратил несколько минут. Ну а теперь, и только я хотел дать Пандоре приказ приступить, как вспомнил, что не предупредил Хэлла, да и о нашей безопасности не позаботился. А то видел я тех монстров, что ползают тут по подземельям, да и эти дальние родственники Эллад как-то сюда попали, и подобное проделать могли не только они. И потому предварительно я накрыл всю ближайшую площадь очень необычным сигнальным контуром. А необычен он был тем, что завязан не на меня, а на Пандору. Сам-то я никак на его срабатывание отреагировать не смогу. А моя помощница гарантированно успевала привести меня в чувство, если кто-то пересечет сигнальный контур. Мы его площадь выбрали с таким расчетом, чтобы она это гарантированно сумела сделать. Вообще, хорошую вещь она мне подкинула. Подобную сигнальную сеть можно было использовать и в будущем. Закончив с этим шагом, я перешел к следующему пункту. Но тут я особо заморачиваться не стал и просто переслал напрямую Хэллу наскоро составленное сообщение. «А вот теперь можно приступать». Сделав несколько шагов вперед, я сел на пол и прислонился спиной к стене. «Пандора, дело за тобой». «Мир Хэлвет. Местность, дикие земли. развалины древнего города на территории болот. Нижние уровни подземелья и пещеры. Примерно тогда же». «Как вы думаете, у них все в порядке?» Глядя в темноту затопленного спуска на нижний уровень, спросила Ильнея, после чего обернулась в сторону тары. «Отец не говорил тебе, как долго они будут отсутствовать? Да и затопленные уровни, за какое время они собирались преодолеть их? Не могут же они позволить себе находиться под водой бесконечно долго?» Сказав это, целительница вновь посмотрела на воду, а затем перевела взгляд на свою подругу. И только сейчас она обратила внимание на напряженное лицо второй девушки. «Тара, что случилось?» Быстро подойдя к ней, уточнила Энея. «Ты не почувствовала выбросы магии?» Негромко спросила у уцелительница молодая Элатка и, показав рукой вперед, добавила. «Там». «Нет», — та головой, правда, немного подумав, она произнесла. «Но ты всегда была более чувствительна в этом плане, так что...» И Энея слегка развела руки в стороны. Тут они услышали тихие шаги и раздавшийся детский голос. «Я что-то почувствовал?» «Спокойно», — сказал мальчик, поглядев прямо в лицо Тари. «Если это те самые выбросы магии, о которых вы только что говорили, то я их заметил. И их было два. Но потом все нормализовалось, и сейчас я ничего больше не чувствую». Девушка кивнула. «Да», — согласилась она, — «это я и сама ощутила. Два выброса. Да и с отцом вроде все в порядке. Я хоть и не могу сказать, где они сейчас, но его состояние контролирую. И на данный момент с ним все в порядке». Только вот, немного помолчав, Тара почему-то посмотрела на этого странного и необычного мальчика, который оказался как-то связан с их не менее странным и необычным спутником, и уточнила у него. «Но «Ну, тебя самого это не беспокоит? Ты не думаешь, что нашим может потребоваться какая-то помощь? Не сейчас, но в принципе». И она пытливо постаралась что-то рассмотреть в его глазах. Но увидела там лишь вселенское спокойствие и дремлющую в нем силу. Между тем Хэлл задумался, а потом покачал головой. «Нет», — с какой-то внутренней уверенностью в своей правоте сказал он. «Если им потребуется помощь, мы об этом узнаем в любом случае». И только он это произнес, как Тара слегка дернулась на месте. «Отец!» — воскликнула она и резко развернулась в сторону прохода, ведущего на затопленный уровень. «Что?» — подскочил к ней Гулт. «Отец!» — вновь сказала девушка и расширенными глазами посмотрела на стоящих рядом с ней Эллад. Он потерял сознание, но жив. «Подождите, я постараюсь проверить еще и кружа». И Магиня на пару мгновений замерла, а потом каким-то напряженным взглядом посмотрела на своих спутников. С ним тоже что-то совсем непонятное. Он будто впал в какую-то странную спячку или кому. Его разум не отвечает. «А что, Лекс?» Быстро попросила проверить состояние их спутника и нея. «Не знаю», — ответила ей Тара. «Про него я ничего точного сказать не могу. Я его почему-то совсем не чувствую». Но я его и раньше не ощущала, даже когда он находился вблизи меня. И она как-то даже беспомощно посмотрела на своих друзей, двух молодых аллад «Что будем делать?» Только и успела спросить девушка, как из-за их спин раздался все тот же спокойный голос невысокого мальчика. «С Лексом все в порядке. Ничего делать не нужно. Нам сказали ждать их возвращения здесь, и поэтому мы останемся тут». И столько силы и власти послышалось в этих словах, произнесенных вроде бы детским голосом, что почему-то никто даже возражать им не посмел. «Ты уверен?» Только я посмотрела на Хэла, молодая могиня. «Это точно?» «Да», — пивнул тот в ответ. «Я уверен в этом. С Лексом и вашими друзьями все нормально. Они там». И парнишка указал рукой куда-то в сторону туннелей. Они добрались до места. По крайней мере, там ваш отец и второй мужчина. Что-то в словах мальчика заставило насторожиться Тару. «Ты ничего не сказал, Алексе?» Осторожно произнесла девушка, глядя на него. Тот лишь пожал плечами. «Да, не сказал», — подтвердил он. «Где сейчас старший?» Странно. Тара почему-то обратила внимание на последние слова Хэлла. «Он обращается к Лексу как к старшему родичу, а не родственники Вроде Лекс говорил, что они из одного клана. И это правда. Я сама не видела лжи в его словах. Но и у мальчика это обращение вырвалось вполне естественно. Странно и непонятно». Между тем мальчик продолжил говорить. «Я не знаю. Его я так же, как и вы, не чувствую». «Но ты же говорил, что с ним все нормально», — воскликнула девушка, только сейчас соотнеся слова ребенка с ранее сказанным. «Но откуда ты это знаешь?» «Это так», — спокойно ответил ей мальчик. «С ним все нормально». И, посмотрев прямо в глаза молодой латки, он добавил. «Я просто верю в это». И, немного помолчав, Хелл продолжил. «Старший сказал, что сам там справится». И «Ему не потребуется моя помощь». Я, глядев всех стоящих рядом с ним и лад, он уверенно закончил. «Значит, так и будет». После чего он отошел на пару шагов вперед. они вернутся Нужно только подождать», — сказал этот столь необычный мальчик всем остальным. И сел на пол прямо посреди коридора, глядя в сторону глади затопленного туннеля. Тара лишь пораженно поглядела на ребенка, но молча подошла к нему и села рядом. «Подождем», — тихо прошептала она. Так и потянулись томительные минуты ожидания. Тара уже перестала находить себе место и все время порывалась воспользоваться формулой отца, чтобы отправиться вслед за пропавшими латами Но неожиданно вновь раздался голос их маленького спутника. — Со мной только что связался Лекс, — удивив всех, произнес хэл У них все в порядке. Была проблема, но они с ней справились Правда, им придется задержаться с той стороны чуть дольше, чем они планировали, где-то еще на четыре или пять часов. что Ничего не понимая, посмотрела на того девушка. «С тобой связался Лекс? Как? Он же не маг. Можешь уточнить у него, что происходит? Почему мой отец и круж все еще находятся в непонятном состоянии?» Но Хэлл со все тем же вселенским спокойствием достаточно просто ответил девушке. «Не могу. Это он со мной связался и переслал сообщение. Как он это сделал, мне неизвестно. сами я с ним подобным образом общаться не могу, даже если очень сильно захочу». Я все так же не чувствую и не ощущаю его, но там, кроме старшего и ваших друзей, есть кто-то еще. И, немного помолчав, мальчик закончил. И они также находятся в состоянии, очень похожем на то, в которое впал ваш большой спутник. Вы его зовете кружим. Кто там? Ничего не понимая, удивленно спросила у мальчика Тара. Какие-то люди, вновь пожал плечами он. Сколько их точно, я вам не скажу, но они там есть. О чем он? Посмотрев на девушку, спросил у нее Гулт, «Какие еще люди? Откуда?» «Не имею ни малейшего понятия», — только и произнесла Тара в ответ. «И боюсь, что узнать что-то большее мы сможем не раньше, чем вернуться наши И ты будешь просто так сидеть тут и ждать?» С недоверием посмотрела на свою подругу и нея. Тара почему-то обернулась в сторону сидящего рядом с нею мальчика, заглянула в его спокойное лицо и негромко, но при этом твердо сказала, «Мы будем ждать». Девушка этого не заметила, но в этот самый момент тот, кого они все воспринимали как хоть и необычного, но ребенка, слегка наклонил голову, соглашаясь со словами молодой латки. Он сказал ждать, мысленно повторил за нею Хелл. Мир Хеллвет, подземелье разрушенного города, где-то вблизи лаборатории, два часа спустя. Стабилизация и закрепление параметров завершены на сто процентов доложила мне Пандора, как только я очнулся. После чего добавила. «Выполнен ряд мероприятий, призванных в будущем защитить оператора от дестабилизирующих воздействий подобного плана». «Хм», — удивился я. «Каким образом ты это умудрилась сделать? Ведь закрепление параметров можно выполнить лишь в момент дестабилизирующего воздействия. Или я не прав?» «Предположение оператора верно», — согласилась моя помощница. Но в результате изучения метрической структуры модуля генератора, создающего дестабилизирующее поле, так она и структуру их артефакта уже успела снять и изучить, быстро сообразил я, о чем сейчас говорит Пандора. Между тем, отчет моей виртуальной помощницы продолжался. Выявлены основные частоты, которые вызывают дестабилизирующее воздействие и колебания параметров метрической матрицы в том или ином диапазоне. Как защита от направленного воздействия, разработан механизм обратной компенсации который за счет подключения генератора будет создавать колебательное воздействие, обратное по фазе внешнему источнику, тем самым полностью нивелируя весь его негативный эффект. Хм, до меня дошло, что предлагалось сделать Пандора. Мы генерируем колебания, обратные тем, что будут вызывать дестабилизацию параметров в метрической матрице, тем самым приводя ее структуру в равновесное состояние. И добиться этого мы смогли с получением структуры того генератора, которым пользовались неизвестные. Только вот работать это будет лишь при наличии внешнего дестабилизирующего воздействия. Хотя в противном случае ничего и не нужно, ведь в обычной жизни моя метрическая матрица находится в стабильном и равновесном состоянии. «Неплохое решение», — согласился я с Пандорой. И переключился на следующий вопрос. «Неизвестные, и что с ними делать? Хотя кто это, мне теперь было прекрасно известно». Их метрические слепки уже успел досконально разобрать биокомпьютер. «Ну и что мне с вами делать?» — там у себя спросил я. Хотя оказались мы примерно в одной и той же заднице, так что я думаю, договориться с этими лирийцами, как они сами называли себя, у меня получится. Тем более и особого выбора я им не дам. Да и убивать мне этих людей, вернее, лирийцев, не хотелось бы. Занимались они вполне благородным, на мой взгляд, делом. Уничтожали различных химер, созданных их далекими предками, которые в результате их внутреннего конфликта почему-то разделились на два лагеря. «Кстати», — сообразил я, — «мои новые знакомые думали, что это лаборатория одного из них. Только вот что-то снидают меня смутные сомнения, что это так». Хелл ясно дал понять, что его создатель был пожирателем, таким же, как и мы с ним. Только вот либерийцы ими точно не являются. Я это проверил в первую очередь. Но вот что интересно — Мои знакомые Эллаты им были знакомы, но называли они их элементалями, что в общем-то верно, те ими и были. И то, что те результат каких-то экспериментов одного из отступников они тоже знали. Хотя нет, тут что-то странное, не отступников, а других лирийцев. Но тут все вполне так и может быть. Все пытались усовершенствовать самих себя, и в результате мы получили моих спутников Эллат как новый и более продвинутый подвид лирийцев. Но не в этом суть. Главное, встреченные лирийцы уже и сами выяснили, что это за мир и что выбраться отсюда они так просто не смогут. Так что нам есть с чего начать разговор. Кстати, нужно бы посмотреть на различные их вещички, а то больно странно настолько идентичное название в тех предметах, которыми они оперируют. Скафандр, эскин. Проверю-ка я первоначально их поклажу. И уже через несколько минут я с удивлением смотрел на точную копию одного из моих эскинов что я когда-то нашел на черном рынке в парне. Того, что имел форму оплавленного бронзового браслета. Хм. В моей голове что-то факты и история очень сильно перепутались. Лирийцы были уверены, что эти эскины — наследие их предков, точно так же, как и их скафандры и некоторое оружие, да и многие другие артефакты, что они находили. Причем все это подтверждено в какой-то их глобальной базе знаний, которую они называли «хранилищем знаний», к которой у них сохранился доступ. Правда, не у всех, а только у определенных людей, которые, соответственно, стали ее хранителями. И это первое. Теперь второе. Они работали с нейросетями, нейроструктурами и имплантами. Именно они позволяли значительно улучшить их возможности. И они даже сейчас проводили эти операции. Но и тут выделилась каста лерийцев, способная работать с подобными вещами. Это медики. Кстати, судя по тому, что я вижу, «Эти медики такие же, как и Инея, понял я. третья база знаний и гипнокурсы. Они ими пользовались. Они изучали их аналогично тому, как это делал, собственно, я. Ну и все остальные граждане, как я понимаю, того самого Содружества, откуда я сюда попал. Ну и четвертое. Это их язык. Они говорили на очень устаревшем диалекте стандарта, который ранее использовался в Содружестве. «И какой из этого вывод?» — задумался я после чего посмотрел в направлении, где лежала разрушенная космическая станция и где я нашел космический корабль. А потом туда, где предположительно находилась лаборатория какого-то любителя-экспериментатора, которого встреченные лирийцы считали одним из отступников. Либо лирийцы — это какие-то выходцы из Содружества, хотя такой России информации не встречал, и в этой реальности они оказались за многие сотни тысяч лет до моего появления здесь. Только вот реальное отставание по тем же технологиям Содружества не превышает тысячу лет. Ну или это параллельная Вселенная, и тут все двигалось несколько по иному пути развития, и точка разделения в их развитии послужило какое-то событие, произошедшее примерно с тысячи лет назад по времени Содружества. Как-то так. Правда, есть этот парадокс времени, но как минимум мне уже сейчас известно одно место, где оно течет в 20 раз быстрее так почему не быть целой вселенной или реальности где этот разбег может быть еще больше например тысячу или сотни тысяч раз на этой своей мысли я слегка ошарашенно покрутил головой а потом подумал да в этом есть и свой плюс если тут такой задел по времени то меня даже потерять не успеют как я вернусь обратно конечно если я это вообще сумею когда нибудь сделать после чува обернулся и посмотрел на лежащих у стены лиийцев ладно пора нам поговорить. Я направился к ближайшему из них. Нужно было их слегка подготовить к беседе, и Пандора с Ведуньей мне уже предложили парочку неплохих вариантов. Мир Хелвет. подземелья разрушенного города. Где-то вблизи лаборатории отступника. Некоторое время спустя. ряда так же внезапно, как и отключилась до этого, пришла в себя. Что-то было не так, но она не могла понять, что же ее смущает. И только собравшись уточнить через нейросеть время, которое она провела без сознания, девушка поняла, что никакого интерфейса нейросети она сейчас не видит. «Как? Что произошло? Где? Почему?» — заметались мысли в ее голове. «Вижу, что вы все уже пришли в себя», — неожиданно раздался незнакомый мужской голос. «И некоторые из вас даже заметили кое-какие временные трудности при работе с внедренными вам структурами или еще кое-что. Нейросети». — услышала Магиня, слегка напряженный голос их основного бойца. — Они отключены. — Но как такое возможно? — пораженно подумала ряда Ведь это считается невозможным. Хотя и сама прекрасно видела, что это так и есть. Правда, тут она вспомнила один из информационных кристаллов древних, который когда-то изучала. И там что-то говорилось о том, что сами их прародители как-то умели это делать. Неужели кто-то раскрыл этот секрет древних? Или эти знания и не были утеряны? просто кто-то ими не стал делиться. Ответов на эти вопросы у Магини не было. Между тем Гутар, как оказалось, еще и не закончил. «Наши скафандры, их нет». Только услышав эту фразу, девушка все же осознала, что действительно в первый момент и доставила ей наибольший дискомфорт. Она почувствовала прикосновение холодного камня к своей голой спине. Они под защитными скафандрами носили лишь нижнее белье, и то не все ведь те могли принять внешний вид любой одежды, и дополнительных комплектов ее не требовалось. О чем сейчас ряда очень сильно пожалела. Такой беззащитной могиня не чувствовала себя еще никогда. Ей показалось, что чей-то взгляд именно в этот самый момент прошелся по ней с ног до головы. Только вот странным было еще и то, что никого в помещении, сколько она не всматривалась, ряда до сих пор не увидела. Хотя тут и скрыться-то было особо негде. «Маленькая комната, отряд ее брата. А это кто?» — удивилась она, заметив еще одно лишнее тело, и только присмотревшись, смогла узнать того самого элементаля, которого отключил Гутар. Но больше тут никого не было. «Так чей это голос?» — еще раз оглядевшись, удивленно подумала она. Внезапно раздался какой-то шорох чуть дальше от нее, и ряда посмотрела в ту самую сторону. «Откуда?» Пораженно посмотрела она настоящего буквально в двух шагах от нее молодого мужчину, которого еще мгновение назад там не было. И теперь у нее не было никаких вопросов в том, кто ее рассматривает. Этот неизвестный стоял и смотрел прямо на нее. Девушка не могла понять, чем вызван столь пристальный интерес именно к ней, но он ей не понравился. Она прекрасно понимала, что могут с ней сделать, если она попадет в плен к дикарям или их врагам но что необычно от незнакомца никакого ощущения угрозы не исходило. Он действительно стоял и просто рассматривал ее, будто пытаясь или запомнить, или с кем-то сравнить. Только вот это пристальное внимание заставило девушку чуть шелохнуться в попытке прикрыться руками, и у нее это вполне получилось. Как оказалось, они не были даже связаны или парализованы. Их просто усадили, спинами прислонив к стене комнаты. Это заметили и все остальные. «Я так понимаю, что свое присутствие вы обозначили не просто так», раздался уверенный голос их бойца, когда он обратился к незнакомцу. «Вам от нас что-то нужно? Или вы хотите с нами поговорить?» «Есть такое дело», — согласился незнакомец, только вот было не очень понятно, на какой из двух вопросов. После этой своей фразы он отошел на пару шагов назад и встал так, чтобы его прекрасно было видно всем лирийцам из отряда брата ряды и ее самой. — Не знаю, что привело вас в это место, — спокойно сказал незнакомец, — но тут вы этого не найдете. Однако... И неожиданно все почувствовали, как их сдавила какая-то сила, которая не позволяла никому из лирийцев даже шевельнуться. Я могу предоставить вам небольшой выбор. Или вы так и останетесь тут, либо... — Что? — раздался хриплый голос Гутара, который, пересилив сдавливающую их мощь, все же смог задать свой вопрос. — Либо вы вступаете в наш клан. Другой альтернативы я предоставить вам не могу. Почему? Гутар не был склонен доверять великодушию какого-то непонятного незнакомца. Тот на пару мгновений задумался, а потом, серьезно взглянув в глаза задавшему ему вопрос Лилийцу, проговорил. Я пытаюсь кое-кого защитить, и чем может обернуться его встреча с вами, я сказать не могу. Либо вы убьете его, либо он убьет вас. Первый вариант не устраивает меня, уверен, что второй не будет устраивать вас. К тому же я не знаю всей вашей силы, но рисковать я не хочу. И потому мне нужно решить сейчас, либо это должен буду сделать я, и тогда отсюда выйдем только я и мои спутники. И неизвестный указал головой как раз в сторону лежащего элементаля. Либо я должен сделать так, чтобы ни у вас, ни у меня не было ни одной возможности для столкновения с вероятным фатальным исходом любой из сторон. Это даёт мне шанс сохранить вам жизни и избежать будущего конфликта. — И ты уверен, что твое предложение будет способствовать этому? — с недоверием спросил уже Гназ, брат Ряды. — И тот, о ком ты говоришь, сам не будет возражать против него? И только сейчас девушка обратила внимание на то, что давление, сжимающее их, значительно ослабло, давая им большую свободу в ведении разговора. — Да, уверен, — подтвердил незнакомец. — И уже скоро вы сами поймете, почему я говорю вам об этом. Гназ кивнул, соглашаясь со словами молодого парня. Кстати, а он ведь не элементаль. Почему-то Риада только сейчас обратила внимание на этот факт. Между тем, слова незнакомца все еще вызывали определенные сомнения у Гутара, хотя и было понятно, что им не оставили особого выбора, но он пытался понять, что от них потребует за это. Что мы будем должны вам со вступлением в клан? Мужчина, даже вернее молодой парень, на пару минут задумался, а потом честно ответил. Лично мне от вас потом уже будет не особо много и надо. Можете идти хоть на все четыре стороны. Только тут он слегка усмехнулся. Далеко вы отсюда, конечно, не уйдете, но тем не менее. Ну а если более подробно, то о нашем клане и том, что дает вступление в него, а также о ваших правах и обязанностях, поведает вам сам глава. Его образ проявится у вас во сне после прохождения ритуала. И заметив, что их боец уже хотел что-то возразить, парень слегка приподнял руку. «Но тут можете особо не переживать. Слишком далеко мы находимся от места основной дислокации нашего клана, чтобы от вас потребовалось что-то действительно серьезное. Разве что кто-то из вас станет официальным представителем нашего клана тут?» И парень обвел рукой вокруг себя. «В этом мире?» Почему-то напряженно поглядев на стоящего перед ними молодого парня, негромко спросил у него гнас Тот же постарался что-то рассмотреть в его лице, А потом, слегка усмехнувшись, ответил, «Ну, если нам не удастся его покинуть, то да, тут». мак еще несколько мгновений смотрел на говорившего, будто стараясь что-то понять, а потом, уже даже не сомневаясь в твоих словах, уверенно сказал, «Ты хуман». И его слова не выглядели вопросом, это было утверждение. «Хуман», — пораженно прошептала Ариада, — «исчезнувшая раса, враги древних, те, кого лирийцы, так и не смогли победить, но кто потом сам уничтожил себя». «Уман!» — раздался какой-то даже не слишком и удивленный голос Гутара. «Так вот, кого ты мне напомнил. И это будет ваш клан». После чего он уже гораздо более заинтересованно посмотрел на стоящего перед ними парня. «И как же тебя сюда занесло? Вас не осталось в этих мирах. по крайней мере, я о вас ничего не слышал». Парень лишь слегка пожал плечами. «Думаю, как и всех. Случайно. Провалился в портал». После чего он оглядел сидящих перед ним лирийцев, а потом с какой-то внутренней уверенностью добавил. Так что мне в любом случае нужно обратно, а потому представлять тот клан, о котором я говорю, придется кому-то из вас, если мы, конечно, договоримся. И почему-то ни у кого сейчас не было сомнений в том, что этот обычный с виду парень сумеет выбраться из того мира ловушки, в котором они оказались. Может, все по той простой причине, что именно люди первыми стали создавать подобные миры, заманивая туда своих врагов. ну вот для них эти миры ловушками не были. «Мы согласны на вступление в ваш клан», — раздался спокойный голос Гутара, — «и будем готовы пройти необходимый ритуал принятия». И его слова поддержало молчаливое согласие остальных членов из их отряда. Никто не мог сказать, из-за чего разразилась война между древними и их врагами. Никто не скажет, кто тогда в ней победил. Но всем известно, что единственные, кого больше всего опасались лирийцы, — это были люди. Ведь именно для уничтожения людей отступники когда-то и начали создавать своих химер. Тех монстров, которыми сейчас сражаются Риада и отряд ее брата. «Я с тобой», — негромко повторила девушка за гутаром, — «и готова вступить в ваш клан». Молодой Хуман, к ее удивлению, расслышал эти, казалось бы, практически беззвучные слова и слегка наклонил голову. «Тогда начнем», — произнес он.